Глава 23. Нам с Эйлаксом дали минут десять побыть в тишине и покое. Во всяком случае, я намеревался просидеть в этом зале до тех пор, пока не кончится одержимость, а потом бы быстро удрал из раскаленного зала, чтобы избежать участи быть зажаренным заживо, но кое-кто успел чуть раньше. Этот кое-кто, материализовавшись посреди зала, одним движением руки убрал жар, чат и потрескивающие трупы вернул в помещении свежий воздух, а затем, пронаблюдав, как я превращаюсь назад в человека под унылые ругательства внутреннего демона, еще одним жестом материализовал около меня все утраченное ранее имущество. Одежду, револьверы, трость, нож. «Не слишком ли ты могущественный для волшебника?» спросил я Шебода с вполне довольным видом взирающего на меня сверху вниз. «Даже заклинания не прочитал». Одевайся, Алистер, наклонил голову на бок лысый полупрозрачный тип. Сейчас будут гости. Но все же, настоял я, не делая попыток подняться. Я появился здесь раньше, чем показался тебе на глаза. Фыркнул на эту попытку бунта маг. Проставил маячки на твои вещи, как и на этот зал. Волевые импульсы запускают уже подготовленные ритуалы, а безграмотные неволшебники сидят. Восхищенно открыв рты. «И за... за тем, что у нас мало времени!» Сердито перебил меня призрак давно умершего меня. «И не потому, что я или кто-то другой так решили. На тебе сейчас завязано очень многое. Столь многое, что ты просто можешь не выдержать, даже сидя на одном месте. А теперь натягивай штаны». «Не выдерживать совершенно не хотелось, особенно сейчас». Правда, когда голубоватый призрак великого мага начал кидаться в меня короткими заклинаниями, очищающими кожу, одежду и правящими прическу, то я просто не смог продолжать застегивать рубашку, бросая дело на полпути и уставившись на него круглыми глазами. «Всему есть предел. Я сейчас тебя полностью приведу в порядок магией», — пригрозил раздраженно призрак. Потом будешь жить с воспоминаниями об этом. Представив себе, как меня неведомые силы чистят, гладят и одевают, как ребенка, я, сбросив оцепенение, ускорился в разы. Еще чего не хватало действительно, ведь не забуду. Хотя повод для торжественности вроде как имеется. Со временем у нас полный порядок. Раздался от входа знакомый бодрый мужской голос. Причем ровно в тот момент, когда я стряхнул сладко на пылинку, представ перед своим предыдущим воплощение во всем возможном великолепии. Подавив легкую дрожь, я, медленно запихивая в рот цилиндрик эксельсиора, развернулся к входящему в зал существу. Невысокий, сбуйные игривой непричесанных черных волос, широкой улыбкой и адом в глазах. Не пылающим, не вспыхивающим, обычной такой тьмой самого обычного зрачка. Но впечатление, что там, за этой фальшивой чернотой пламя преисподней, оно было всегда. Ровно с того момента, как мы впервые с этой сущностью увиделись вживую. «Наш друг Эйлакс так активно восполняет свои резервы из нового источника», широко улыбаясь, проговорил подходящим к нам двоим, «Сатана, что создает сейчас связь крепче нескольких тысяч активных демонологов. Наверное, Шебет, нам стоит воспользоваться Аказией и рассказать юному Алистеру о том, что сейчас произойдет». «Я бы мог это сделать и потом», — вздернул подбородок призрак заклинания. «О, да, не сомневаюсь», — вновь блеснувшие в улыбке зубы. «Только и я хочу перед нашим расставанием задать юноше пару вопросов, чисто из любопытства. В твоем присутствии, разумеется. А пока будь добр, продемонстрируй своему преемнику техническую часть происходящего. Тем более нам нужно подождать еще одного гостя, этого маленького междусобойчика, не так ли?» Волшебник молча махнул рукой. В воздухе перед ним повисла полупрозрачная сфера диаметром чуть больше метра. «Это реальный мир», — представил он сферу мне. Новый короткий жест, и у сферы появляется сосед, еще одна сфера, но раза в три меньше и слегка утопленная в первой. Ее представляют как ад. Следом появляются еще сферы. Много их. Почти все они меньше, чем реальность, но пара-тройка из них ее превосходят. «Правда, они прозрачнее», — отмечает мой взгляд. «Все сферы прозрачнее реальности, некоторые почти неразличимы в получме зала». Шебет Мэрит небрежно представляет их. Тень, смерть, кровь, зазеркалье, мгла, огонь, разум. Знакомые мне названия измерений, принадлежащих разным древним родам. Весь пузырчатый конструкт фигура цельная, соединенная. Сферы крепятся к реальности, соприкасаясь с ней боками, либо с помощью тонких и иногда очень длинных ножек. Пуповин. Шар, представленный мне как зазеркалье, свободен. Его пуповина разорвана, а сам он медленно дрейфует куда-то. Это безобразие, столь похожее на опухоль или водоросль. Говорит «Является болезнью для любого мира, расположенного слишком близко к реке душ. Энергия, на которую могут влиять чувства и мысли людей, Алистер, она требует воплощения. Но именно благодаря наблюдаемому нами уродству возможно создание новых реальностей, новых настоящих миров». Палец призрака указал на реальность. «Всего известно ровно две разновидности процессов воплощения». Мягко встраивается в лекцию наш инфернальный собеседник. Первый скучен. Монотеизм. Обожравшаяся сверхсущность, поглотившая все остальные, рано или поздно настолько преисполняется энергией и отвращением к реальности, с которой кормилась, что решает создать свой собственный мир. Ну а дальше все приблизительно так, как ты себе и представляешь. Оно находит место в пустоте и начинает творить. Второй процесс — Слегка интереснее. На моих глазах крупный сфероид, представленный в начале демонстрации Адам, засиял, а затем, отделившись от реальности, отлетел в бок, чуть меняя цвет, становясь неотличимым от первого материнского шара. Вот так, удовлетворенно заметил дьявол. Это не всегда Ад, хоть и чаще всего. Здесь есть нюансы. Несмотря на сообразное количество накопленной... Энергии. Мы далеко не монобог с его ресурсами, а значит, сотворение мира проходит по уникальной схеме, во многом завися от населения. Ну и разумеется, подобные миры не могут быть сотворены далеко от Игдрасселя, хотя этот момент я описывать тебе не буду. Бессмысленно. «Смысл здесь совершенно в другом», — сказал призрак волшебника, вновь совмещая сферу ада с реальностью. Коротко глянув на интенсивно слушающего меня, он добавил, «Вот как на самом деле происходит процесс». И вновь ад засиял, отрываясь от пузырчатого конструкта. Правда, были очень существенные дополнения. Вся конструкция, кроме самой реальности, бешено затряслась. И не просто затряслась. Пуповины, спайки, все это начало рваться, прямо как в случае с зазеркальем, только если то дрейфовало неведомо куда медленно, то каждая из сфер, сорвавшихся после отделения ада, убегала от реальности куда быстрее и растворялась. Каждое измерение осталась только голая сфера реальности. «Видите, сэр Эмберхарт», — улыбнулся дьявол, — «небольшой нюанс, это слегка космогоническая штука на ваших глазах». Финал одного очень интересного конкурса. Один победитель, остальные проигравшие. Или, если вам будет угодно, то обратимся к анатомии, слегка ее исказив. Успеха достигает лишь один из сперматозоидов. Разумеется, если мы поставим процесс созревания до зачатия. «Вы хотите сказать, — осторожно продолжил я, — что мы сейчас уничтожим измерение? Все, кроме ада?» «Я бы с гордостью сказал «да», — протянул Сатана. «Но, увы, ни я, ни Шебет Мэрит не знаем, что случится с неудачниками. Связи рвутся, они исчезают. Затем весь процесс начинается заново и идет долгие-долгие годы». «Добавлю, что очистка реальности также важна и для наших планов, Алистер», — кивнул величайший волшебник в истории, — «чрезвычайно важна». «И вот так вы стали союзниками», — утвердительно кивнул я, закуривая новую сигарету. «Проблемы. Огромные проблемы для цивилизации. Связь между странами рухнула. Если древние потеряют свои силы сейчас, когда идет конфликт с Поднебесной, то мир окажется на краю полного хаоса перед врагом, который не собирается вставать из-за карточного стола проигравшим». «Более того, я сильно засомневался, что подобное миротрясение пройдет мимо внимания богов Индокитая, а значит, они станут серьезнее. Моментально». «Именно», — сухо ответит мне Шебот, закладывая руки за спину. «Но я это учел. Обсудим детали позже». Круто. Обожаю откладывать разговоры о неминуемых апокалипсисах, начало которых будут спровоцированы здесь и сейчас. Не то, чтобы происходящее меня не волновало, только вот процесс принятия зашел слишком далеко. Бытие на гребне волны, стоящие передо мной цели, риск, необходимость делать жесткий, внезапный и безжалостный выбор, Определяя свою и чужие судьбы, лишать жизни других, водоворот событий постоянно угрожал меня поглотить. Я рисковал собственной жизнью ради того, чтобы проявить милосердие хотя бы к одному человеку. Это уже показатель. Сейчас лишь очередная волна, очередной крутой поворот. Можно удержаться на гребне, сохранить частичный контроль над происходящим, пройти по кромке, но остановить, прекратить, исправить. Нет. «Ставки сделаны, ставок больше нет. А мысль о том, что на происходящее я имею не так уж и много влияния, она скорее утешает». «Прошу прощения за опоздание», — раздался от входа еще один знакомый голос. «Я был очень, очень занят». «Что?» — рявкнул я, разглядев, с кем именно входит в зал Дарион Вайс. Руки автоматом дернулись за мечом и сжались на трости. Синекожий демон явился с двумя сопровождающими. Прекрасно мне известными и важными разумными. Эдна с Камиллой шли за ним, взявшись за руки и заторможенно переставляя ноги. Глаза блондинок-близняшек были пусты и бездумны. Я кинулся вперед, не думая ни о чем, но тут же был пойман за плечо с такой силой, что чуть не упал на колено. Вспышка боли протрезвила вместе с пониманием того, кто вообще мог меня удержать. «Спокойнее, Алистер!» Дьявол мягко улыбнулся, продолжая сжимать меня так, что кости едва не трескались. «Все куда лучше, чем тебе кажется!» «Отважный рыцарь кинулся защищать своих дам?» Дарион Вайс оскалился, демонстрируя белоснежные зубы. «Увы тебе, Эмберхарт, это роль моя!» «Что с ними?» — рыкнул я, не особо понимая, что происходит. «Хуже, не понимая, как навредить хоть кому-то в этом зале, кроме себя». «Спокойнее, придурок!» — раздалось внутри черепа. «Выдохни!» — благожелательно посоветовал мне сатана, разжимая хватку. «Девочки под гипнозом, потому что иначе в моем присутствии чувствовали бы себя чересчур дискомфортно, вплоть до выкидыша». «Демоны!» — почти с отвращением пробормотал шебот мэрит подходя к ним. «Алистер, успокойся! Твои девчонки одержимые!» «Слишком велик риск, что они погибнут после того, как вы разорвете договор. Вот и вся причина их присутствия». «Вместо того, чтобы сообщить это, вы развлекали меня демонстрацией последствий неизбежного?» «Язвительность слабо помогала справиться с болью и потрясением, как, впрочем, и вид зомбированных женщин. Моих женщин». «Неблагодарный ты человек, Алистер Эмберхарт». Гадко захихикал Дарион Вайс. «Неужели ты думаешь, что для нас это важный фактор? Это подарок тебе, форма, так сказать, благодарности за всю проделанную работу. Кстати, то, о чем ты меня просил, выполнено. Катер на приколе возле Мирода. Не благодари». «Мысль о том, что я больше не увижу твою синюю рожу, очень греет мне сердце, Дарион Вайс!» Проскрежетал я, разминая плечо. Демон ухмыльнулся в ответ еще пакостнее, аккуратно подталкивая девушек ко мне поближе. Правда, в голове крутилась еще одна мысль. Что обычный старый демон, вроде синекожего, делает здесь? И почему он практически никак не реагирует на своих начальников, бывшего и вечного? Странно. «Так», — хлопнул в ладоши дьявол, — «добавим последние штрихи. Господин Эйлакс, прошу вас на выход». А вот это было очень больно, внезапно и резко. Нудящее плечо даже помогло справиться с ощущением, похожим, как будто из меня выкручивают внутренности. По крайней мере, я упал только на одно колено, упирая трость в пол, в то время как из глубин души тянули наружу обожравшегося демона. Тянули мощно, сильно, плавно, как опытный стоматолог тянет зуб, только вот зуб был размером с гору. Субъективно, эта агония длилась час, но по сути лишь несколько секунд, за которые я взмок как мышь. Затем, поднявшись на дрожащие ноги с помощью трости, пришлось констатировать наличие уже трех материализованных в этой реальности демонов. Эйлакс, так и оставивший себе облик моей повзрослевшей копии, насупившись, смотрел на мягко улыбающегося дьявола. «Ну что, друг мой?» спросил владыка ада. «Думаю, все вопросы по субординации между нами решены». «Ты ведь теперь будешь поминать мне это веками?» кисло осведомился мой бывший жилец. «Не я один», — еще лучезарнее улыбнулся сатана. «Все будут, но оставим это. Пришла пора вопросов». «Это лишнее», — отрывисто и сухо бросил призрак мага отворачиваясь от нас. «Не тебе решать, мертвец», мягко заметил владыка ада. «Мое право задать вопрос, а право юноши отвечать на него или нет». Никогда не считал себя любителем лиричных сцен. Вмешался в разговор я, извлекая из портсигара новую сигарету. «Может быть, будем конкретнее?» Дьявол, совершенно ничем не отличающийся от обычного жгучего брюнета среднего роста с растрепанными волосами, коротко хохотнул, подходя ко мне. Несколько секунд мы мерились взглядами. Это было не агрессивное противостояние двух мужчин, в нем бы меня скрутили за долю секунды. Скорее, взаимный поиск. Я пытался понять, что за существо передо мной, Законы, по которым оно эволюционировало, законы, по которым оно сможет жить. Что же искал он, было непонятно. Но озвучить свой интерес главный демон не замедлил. «Алистер!» – начал он в полной тишине, внезапно посерьезнев. «Сперва я хочу, чтобы ты понял, в какой ситуации оказался. В этой твоей жизни почти не было случайностей, ни единой». Слишком важным было то, что задумало твое предыдущее воплощение. Наверное, ты и сам о многом догадываешься, но позволь я слегка приоткрою тебе будущее. Оно, Алистер Эмберхарт, в том, что даже если все планы Шебода Меррита осуществятся, если вы преуспеете... Если сумеете осуществить невозможное, то счастливого конца для твоей истории не будет. Не будет спокойной жизни, где ты нянчишь детишек, а твои шесть жен носятся вокруг, обещая подарить еще. Не будет всеобщего процветания, оно невозможно. Некоторые чрезвычайно важные ресурсы этой планеты истощены полностью. Газ с нефтью, в частности. Да. Мне о подобном известно. Понимаешь, что будет, если у вас. Все получится. Голод в хабитатах, чьи поля перестанут насыщаться богатыми эфиром удобрениями, вымирание городов, вырубка лесов на дрова, болезни, отчаяние, хаос. Состав пороха изменится, люди перейдут на холодное оружие, по крайней мере, в первые месяцы. Правительства рухнут. Великобритания станет островом каннибалов, обладая сейчас слишком большим населением. Это и многое-многое другое. И мне, именно мне придется с этим разбираться. Понимаешь? Улыбка вновь тронула губы моего собеседника, причем удивительно четко. А теперь развернем картину. «Ты сейчас, сэр Алистер Эмберхарт, самый ненавидимый этим миром человек. Твои изображения висят в каждом хабитате, обещаются чудовищные цены за твою голову. Тебя считают убийцей, предателем, разрушителем основ, агентом богов, да кем только тебя не считают. И это пока. А что будет через час? Вижу, понимаешь». «Так вот, мой вопрос тебе...» Он сделал паузу, и я обратил внимание, что Шебет Мэрит совсем от нас отвернулся, что-то выговаривая продолжающему «лыбиться как дурак» Дариону Вайзу. Тот излучал такое количество несвойственного ему ранее позитива, это было столь нехарактерно, что я чуть не пропустил вопроса. «Почему ты ему веришь?» Палец дьявола указал на отвернувшегося призрака. «Зачем обрекаешь себя на жизнь, полную обструкций и лишений? Что заставляет тебя быть такой послушной пешкой, Алистер Эмберхарт?» А затем он замолчал, испытующе глядя на меня. Пришлось сделать несколько затяжек, утрясая то, «Над чем я думал раньше, но меня никто не торопил». Молчащий Эйлакс, демонстрирующий, как ему все надоело, посерьезневший Дарион Вайс, так и не повернувшийся лицом к нам, узурпатор эфира. «Шанс!» — неторопливо проговорил я, выпустив клуб дыма. «Только и всего. Я помню прошлый мир, истощающиеся природные ресурсы». Сотни стран, отстаивающие свои интересы и не замечающие проблем других. Общество, погрязшее в потребление, ставшее слишком циничным, чтобы хоть какая-то идеология могла объединить всех и каждого. Как закончится история того мира, мне гадать не нужно. Там все шло к тому же, что будет и здесь. Истощенная загрязненная планета, войны за остатки ресурсов, увядание, деградация, смерть. Здесь стартовые условия для объединения человечества куда лучше. Выход из складывающегося уже в двух мирах тупика можно искать только после объединения. «А не слишком ли амбициозно, Эмберхард? Спустя почти минуту тишины выкрикнул Дарион Вайс. «А вы оставили мне выбор?» Вопросом на вопрос ответил я. «Выбор есть всегда», — резко проговорил Шебот Мэрит, подходя ко мне вплотную. «Особенно у тебя». «Лицемерно», — резюмировал я магу в лицо, «слышать подобное от того, кто заложил свою... нашу душу демону». «Это скоро не будет иметь значения», — отрезал маг под ехидный смешок синекожего. «Зато неизменным будет другое». Я сделал шаг вперед, становясь к призраку нос к носу. «Я... не ты...» «Ты превратишься в ничто, как только планета лишится эфира. А мне нужно будет жить дальше. То, о чем ты подумал, не выбор. Это пенсия». Вновь настало время мериться взглядами. Вот тут уже была борьба всерьез. Мы давили друг друга. Я сверху слегка нависая над призраком, а он отвечает мне снизу тяжелым испытующим взглядом. Драка двух дураков Один не видит ничего, кроме своей цели С удивлением обнаруживая, что она вовсе не конец А второй смотрит на свою бывшую копию со злостью И упрямством того, кого в конце оставляют прибираться Нас прерывает хохот дьявола «Вот так-так», — говорит тот, хлопая в ладоши. «Сначала пешка, затем сундук, набитый ворованными знаниями. Но королева под конец не ожидал. Шебот, признайся, ты тоже не ожидал». Уголок губы мага дергается то ли в тике, то ли в успешно задавленной улыбке. «Это не имеет значения», — фыркает он, отворачиваясь от меня. «Но я не разочарован». «Как был сухарем, так и остался», — усмехается Дарион Вайс. «Господа, пора!» Последний удар ладонями друг от друга получается у дьявола просто оглушительным. «Я удовлетворен! Приступим!» Мы становимся с сатаной друг напротив друга на максимально возможном в зале расстоянии. Ко мне за спину Дарион Вайс заводит безмолвных девушек, После чего я перестаю обращать внимание на все, кроме стоящего напротив демона, у которого по правую руку с кислым видом стоит Эйлакс. «Сам Шебот Мэрит занимает себе место на возвышении приблизительно там, где я отправил в последний путь последних демонологов этого мира. Я готовлюсь. Будет очень больно». «Не подведи, Эмберхард! шепчет мне на ухо Дарион Вайс. «Ты должен удержать тишину!» Должен, Иначе твои девчонки умрут или умрут те, кого они вынашивают. Разрыв реальности и будет той еще тряской. Сатана поднимает руку, направляя ее на меня. Он говорит слова. Это не ритуал, а скорее формальность. Традиция. Представляясь самим собой как полноправным представителем ада, он запрашивает меня о разрыве договора между преисподней и родом Эмберхардт. «Полным, абсолютным, совершенным. Здесь и сейчас. Сию секунду. Немедленно». «Я Алистер Эмберхарт. Глава рода Эмберхарт. Разрываю договор между адом и моей семьей на условиях свободной воли и обоюдного согласия». «Мерно отвечаю я ему, также протянув руку вперед. Полностью, абсолютно. Здесь и сейчас. Сию секунду. Немедленно». Внутри звонка лопается струна. Даже канат. Толстый, тяжелый, крепкий. Настолько крепкий, что всегда ощущался как некая неизменная константа бытия. Нечто неуловимое, что всегда было внутри, нечто монументальное. Меня ведет в бок, упрямо упираюсь тростью, удерживаясь на ногах. Внутренний хлопок перерастает в набат. Последний бьет по ушам, заставляя сомневаться в ощущении реальности. Мне кажется, что она, не изменившись ни на пять, одновременно с этим сходит с ума, разрываемая в разные стороны взбесившимися космогоническими силами. Чей-то вопль и тычок в спину вынуждают, Вспомнить, что ничего не закончено, что мне нужна тишина. Она моментально выдавливает грохот и качку вокруг меня. Приводит мир в порядок, заставляет протрезветь. Только вместе с этим на меня накатывает чудовищная, невозможная боль. Это в тысячу раз хуже, чем тогда, когда я лишился на время арка. Сейчас рвется куда больше связей, скреплявших меня с нижним миром. Стою, держась за трость, как за соломинку, рассматриваю стоящих напротив меня демонов. Они оба хмурятся, с удивленным видом озираясь вокруг, но это максимум, что могу различить. Боль разрыва связей, боль использования тишины. Все это накладывается друг на друга, наслаивается и умножается. Держусь даже не на упрямстве, не на силе воли. Держусь на ногах, потому что не могу позволить себе упасть». «Я, Алистер!» Доносится до меня голос моей демонизированной копии «Эйлакс» Стоит, маша мне рукой «С тобой было интересно!» И они пропадают, оба, мгновенно Наверное, с этим пропадает все, что имело отношение к преисподней Кроме двух девушек за моей спиной Двух беременных девушек Держусь Я не могу ими рисковать Не хочу Не имею права. Агонию прерывает Шебет Мэрит. Он, стоящий где-то у края тишины, успокоительно машет мне рукой, думаю о шаге. Сделать всего один шаг, коснуться своей способностью призрака заклинания, и мир станет свободен от его воли, но потеряет все. А значит, это не нужно. Я отпускаю тишину, падая на колени. Не знаю, почему не совсем, но продолжаю упрямо цепляться за трость, упирающуюся передо мной в пол. Становится легче, намного легче, но все равно в груди настоящий пожар, конечности ходят ходуном, а зубы скрипят, стирая эмаль. Передо мной на полу кровь довольно много, видимо, из носа. Вялая мысль, я же сейчас слягу минимум на неделю, как отсюда будем выбираться с двумя беременными девчонками. Здесь же еще могли остаться живые люди». Хохот. Довольный, громогласный, торжествующий, но с оттенками боли не меньше, чем моя собственная. Он бьет меня как ножом в спину, заставляя забыть даже о тех ощущениях, через которые прохожу. Он как предательство внутри предательства, обернутое в шелк, бархат и ложь. «Король ушел!» — гремит на весь зал знакомый мне голос. «Да здравствует король!» Это торжествует никто иной, как Дарион Вайс, голубокожий, обнаженный демон с черными как ночь глазами. Он неторопливо выходит из-за моей спины и идет к молча стоящему узурпатору эфира. Удивление столь велико, что я поднимаю голову и встречаюсь с демоном взглядом с тем, кто пережил разрыв измерений за моей спиной рядом с девушками, с тем, кто остался. Демон резко оборачивается ко мне, не дойдя до призрака Шебода пары шагов, смотрит на меня пару секунд, скалясь совершенно дурацким образом, а затем выплевывает из себя. «Контракт закрыт, Шебот Мэрит. Ты выполнил свое обещание. Я свободен». «Свободен!» А затем он исчезает, не удостоив своего бывшего хозяина ни единым взглядом. «Как понимаю, хриплю я призраку, чувствуя, как меня обнимают руки очнувшихся Эдны и Камилы. Я теперь тоже свободен?» «Твоя душа!» — уточняет узурпатор, приближаясь. «И только после того, как мы закончим. Но от демона уже сейчас. Я подниму вас наверх!» Но до этого момента хочу тебе кое-что сказать. И девушки вновь замирают. А мне слишком плохо, чтобы возмутиться этим самоуправством. Я раскрою тебе свою величайшую тайну, Алистер, — говорит призрак мага. Не удивляйся ее бесполезности. Моя сила, я с ней не родился. Получил ее, знаешь как, полюбив этот мир. Я ничего и никого не любил, кроме своего мира. И он ответил мне взаимностью. Чувствуешь иронию, сэр Эмберхарт? Это не я, узурпатор эфира, а все остальные, кроме меня. Включая и тебя. Знаешь, почему я тебе это рассказываю? В благодарность. Когда я был жив, то смотрел далеко. Очень далеко. Плоть до этого момента и чуть дальше, но ты тоже смотришь туда, вперед, сам по своей воле. Значит, моя душа не сгнила. Очень интересно, хриплю я, удерживаясь в сознании из последних сил. Но ты представляешь, что сейчас начнется? Уже началось. Невозмутимо говорит мне Шебат Мэрит, давным-давно умерший повелитель магии. Но как я тебе уже сказал, «Это предусмотрено. Будет интересно узнать, как? Все-таки туповат!» Свернувшимся высокомерием, заявляет маг, поднимаясь от моего почти упавшего на бок тела, а затем с легким весельем в голосе спрашивает, «Как, по-твоему, а зачем я узурпировал целый континент?»